Кактусы держать в доме не рекомендуется. — Извините, это тоже дело милиции, Феншуй и прочее абракадабра? — Нет. — Это я просто по-человечески посоветовал. — Вы увлекаетесь фэн-шуем? — Да нет, мне некогда, — воздохнул майор. — А скажите, Ангелина Викторовна, вы не в курсе? В вашем подъезде живут какие-нибудь подозрительные люди? — Понятия не имею. По крайней мере...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 — Должен был хотя бы что-то спросить, правда? — А что тебе знает? — Слушай, а может, он не мент, а только притворяется ментом? — А с какой целью? Может, прикидывает, кого бы еще ограбить? И нацелился на меня? — Вполне возможно. Ты же бизнес-вумен. У тебя шикарная машина, не такая уж шикарная. Тойота — не Мерседес и не Бентли. Знаешь что?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 Похожи на грабителей сами грабители. И то не всегда. А он наводчик. Ой, Ленка, ты меня запугала. Это хорошо. Внимательно отнесешься к этой истории. Подъезжая к дому, где располагалось ее издательство, она увидела новенький серый Рено, откуда выскочила мака и пули бросилась в подъезд. Она здорово опоздала на работу. За рулем сидел Головин и почему-то не отъезжал. Ангелина посигналила ему, он занял ее постоянное место. Головин выглянул в окошко и вместо того, чтобы отъехать, вылез из машины и направился к ней. — С добрым утром, Ангелина Викторовна! — Здравствуйте! — почему-то смутилась она. Вид у него был усталый.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 Вихрем пронеслось у нее в голове. Федор Васильевич, вы не будете так любезны, что? словно очнулся он. Отъехать в сторонку не соизволите. Обычно я тут ставлю машину. Ой, простить, простить минутку! И он бросил на нее. Такой же изумленно восторженный взгляд, как и вчера. Сволочь, подумала Ангелина. Какая редкая сволочь! М? Провел ночь с девчонкой а утром позволяет себе так смотреть на меня. Скотина! Он отъехал, пропустил Ангелину на ее обычное место, но не спешил покинуть двор. Смотрел, как она вылезает из машины. Какие красивые у нее ноги, лодыжки стройные, М -м -м, прелесть. И вообще... «Кажется, я свалял грандиозного дурака», — подумал Головин, — «а вечером предстоит знакомить Маку с Дусей, но Мака ведь тоже прелесть. Лодыжки у нее не такие. Да черт с ними, с лодыжками! Не в лодыжках счастье, а... в чем? А понятия не имею. Да и есть ли оно вообще?» Наверное.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 Должна ли она как-то предостеречь маку? В конце концов, девочка не просто работает в ее издательстве, она еще и дочь ее приятельницы. Но в чем, собственно, она может упрекнуть Головина? В том, что он как-то не так на нее смотрит? Но это же курам насмех. И не только курам, а индюшкам, уткам и кто там еще бывает на птичьем дворе.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 Прервал приход художника, с которым она намеревалась обсудить оформление новой серии по этой эмиграции. А потом к ней заглянула Мака, Ангелина окинула ее любопытным взглядом. Мака сияла, как начищенный медный таз. «Довольно жизнью?» — спросила Ангелина. «Не то слово!» — воскликнула Мака и залила с краской. «Как легко рыжий краснеет!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 Мака еще больше покраснела, потупилась, но выдавила из себя. — Нет! Что вы! Просто сегодня Федор Васильевич собирается познакомить меня с сестрой. Я бы хотела переодеться и привести себя в порядок. — Ладно. Ступай с Богом. — А у вас все всерьез? — я смотрю. — Ой, да! Да, я так счастлива!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 Не пришлось бы одной куковать на старости лет. Ангелина словно на мониторе прочитала ее мысли. Бедная девочка, ей кажется, что мужик на Аркане — это не весть какое счастье, да еще на Аркане ли. В данном случае это весьма сомнительно. Ладно. Иди и дай тебе, Бог, счастье. А Федор Васильевич ехал домой и лениво думал о том, что жениться, конечно, нужно на Маке. Молодая, хорошенькая, толковая, влюблена, как кошка, очень мила в постели, а с Ангелиной неплохо бы завести роман. То...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 Иваныча, мы бы с ним ходили на лыжах, играли в футбол. А как красиво и элегантно Ангелина вылезает из машины, как кинодиво. А эти лодыжки обалдеть можно. Интересно, сколько у нее любовников? Она из породы мужа Ну, положим, съесть себя я не дам, но...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 был не против но все равно надо бы отплатить ему той же монетой пусть все будет справедливо разумеется я ему ничего не скажу если это получится но справедливость восторжествует наверное все таки не зря я нашел ее сережку И если бы не вообразил себе пухленькую рыженькую то вероятно положил бы глаз на ангелину хотя она совершенно не тот тип мака куда ближе к моему идеалу, а, впрочем, черт с ней, с этой ангелиной-дьяволиной. Не стоит тратить на нее силы, время и нервы. Я все-таки уже не в том возрасте, когда всем руководит. Или еще в том?